Глава 2. Зима 1917 года. На первом этаже давно знакомого завода управления Нобеля было шумно, многолюдно и накурено до неразличимости лиц в трех метрах, несмотря на то, что курильщиков выгоняли на мороз. Следующие леснеровцы! выкрикнул сидевший за столом парень студенческого вида, и поправил большую тетрадь перед собой. К нему сквозь толпу двинулись двое рабочих средних лет с красными повязками. Еще один высунулся в дверь на улицу и крикнул «Максим! Максим! Наша очередь!» На него зашикали. Из приоткрытой двери шарахнуло морозным воздухом, немного разогнавшим клубы дыма. За спиной студента, занесшего перьевую ручку над записями, встал один из делегатов, которого я видел в особняке Кшесинской. Перед столом дядьки-красноповязочники, кричавшие и, видимо, тот самый Максим, куривший на улице. — Завод Леснера, вот список. Подал бумаги усатый дядька. — 758 человек. Делегат принял бумагу, пробежал ее глазами и недоуменно спросил. — Погодите, так вы что, котельный завод Леснера? А где с механического, с нового Леснера? Курят они все. Давайте пока нам. Черт с ними, выписывай. Студент застрочил в книге. Делегат размашисто расписался и протянул бланку сатому. Вон в углу у дела производителя поставьте печать Петросовета и вперед в арсенал. Телеги или автомобили есть? Двадцать шесть ящиков с винтовками и 51 с патронами. Есть, есть, пробасил усатый. Патронов только маловато. Они же по 600 ящики. — По восемьсот, в пачках без обоим. Пока по 50 на ствол, потом еще будут. Леснеровцы двинулись к выходу, кричавший и Максим радостно, а старшие недовольно, крутя головами. — Сахарный завод Кеннига! Кенниговцы! Тоже курят? Тогда фабрика к Гергаде. — Тут порядок. Пошли глянем, как на руки выдают. — потащил меня вглубь Красин. Там тоже все было налажено... И революционный прогресс двигался в ритме танго. Во дворе стояла пара грузовых ОМО, с которых снимали тяжелые ящики и подтаскивали в помещение. Также сидели за столами студенты-гимназисты, к ним по одному, громыхая тяжелыми ботинками, подходили рабочие, люди, никогда не державшие в руках не то что Катеньку, но даже и 50 рублей. Студенты сверяли фамилию со списком, сзади из ящика подавали новенькую винтовку. Красногвардеец брал ее в руки, клацал затвором. Его фамилию и номер винтовки вносили в разграфленную на клетке амбарную книгу и давали расписаться в получении. Я улыбался, а Леонид с неожиданной досадой сказал. — Надо было двести тысяч требовать. — И куда б ты их дел? — запас карман не тянет. — Вот ты куркуль! — Сам ты! Кто двести пулеметов и автомобилей захапал? — Ну, я. — Вот. «Ты жадный!» «Я не жадный, я хозяйственный!» 200 автомобилей очень помогли Петросовету развести по районам полученные 100 тысяч винтовок, а после установки на них пулеметов Красная Гвардия получила летучие отряды, готовые прибыть по вызову буквально через 10-15 минут. Расщедрились военные и Временный комитет Государственной Думы неспроста. Для начала на меня возжелали посмотреть послы. После смены власти они старались познакомиться с наиболее влиятельными фигурами. В это число попал и я. Судя по всему, у них был неплохо налажен сбор информации. Впрочем, ничего удивительного. И Морис Палеолог, и Джордж Бьюконин коротко общались с думцами и масонскими кругами и были в курсе всех дел. Палеолог вполне демократично посетил меня с утра. В поезде Моссовета, не побрезговав подъехать на запасные пути. После двадцатиминутной беседы он убедился, что я не собираюсь агитировать за Германию, и откланялся. С бьюконином встреча состоялась уже в Таврическом дворце. Ни о каком визите ко мне сухощавый англичанин даже и не мог помыслить, а мне было не кузяво принимать его приглашение на завтрак в посольстве. И тоже весь разговор крутился вокруг отношения к немцам, к продолжению войны, к возможности сепаратного мира. И после этого разговора у меня появилось чувство, что англичане знают о деньгах германского генштаба. Без деталей, но какие-то подозрения имеют. Уж больно специфические вопросы задавал посол. Но фильтр мистер Скаммо прошел. Особенно послам понравилось мое заявление, что проливы России не нужны. Вполне хватит участия в международном контроле. Так что дипломаты дали добро, или что там у них, и мы втроем, Насарь как председатель Петросовета, я как председатель Моссовета и Красин как куратор боевых групп, составили делегацию на переговорах об оружии. Господа радзянка и Львов поначалу ходили вокруг да около Вещали о революционном долге, высших интересах России и никак не желали переходить к делу. Пришлось самым наглым образом надавить на них, пугая новым всплеском революционной активности. Еще не все винные склады были разбиты и разграблены. Думцы вздрогнули. Комендант гарнизона Энгельгард, кооптированный во временный комитет, взглянул на нас с интересом. Тут нам карта и поперла. Мы развернули проект создания комендатур рабочей милиции по фабричным районам, фактического противовеса разгулу запасных, потребовав жалкие сто тысяч винтовок с патронами, немножко автомобилей и пулеметов, и офицеров для обучения. Ну и заодно заявили, что видим себя исключительно на городском уровне, а что там общероссийское правительство, это не наше дело. Похоже, именно это больше всего и хотели услышать временное. Так что мы тоже установили двоевластие, только не по вертикали, а по горизонтали. Пусть пока поиграются, создадут временное правительство. Состав-то прогрессивный блок еще два месяца назад согласовал. Правда, господа кадеты и иже с ними записали в министра только себя любимых, и начисто забыли о сотне депутатов от Союза труда. А тут такое облегчение, левые во власть не лезут. Так что Красин прав». Мы могли вытребовать и 200 тысяч винтовок, и даже броневики. А вообще, черти что происходит. не Незнамо кто, по понезнамо чьей санкции, вооружает целую армию. Петросовет организовал перевозку и выдачу стволов и патронов уже на следующий день. Свои и прикомандированные офицеры начали обучение заводских отрядов. Оставив Красина разбираться со внезапным богатством, я повез Савенкова к Болдыреву. — Лавр Максимович принял нас частным порядком, на квартире, чтобы зря не светить ни своих подчиненных, ни нас перед ними. Очень мило располневшая Маша накрыла нам чай, к которому мы смогли приступить только после того, как Аксюта, Максим и Петя выспросили у меня все про своих подружек, моих дочек. — Кстати, как там наш герой-беглец? — тоже не удержался генерал. Отличным, командует рабочей гвардией Симоновского района и создает автоотряд. А здесь как? Винтовки сумели получить? Я поведал в лицах историю переговоров с Временным комитетом, вызвав лишь недоверчивую ухмылку Болдырева. Поправив свои, малость посидевшие володеевские усы, он заметил, что случись этот разговор год-полтора назад, ничего бы нам не обломилось. А нынче... Военное производство в империи раскачалось, и снаряды с пулеметами, и винтовки с патронами идут на склады потоком. Вон, в одной только Казани на складах больше миллиона снарядов, полтора миллиона пудов нефти, двенадцать тысяч пулеметов. — Погодите, погодите, это что, все вместе хранится? — остолбенел Савенков. — Ну, не вместе, но близко. — Вы можете повлиять на то, что хотя бы пулеметы оттуда вывезли? Зачем? — Там удобные склады. — Лавр, ты видишь, что творится с войсками? — Влез я. Дисциплина падает. И если завтра в Казани часовой бросит окурок, не видать нам миллиона снарядов. И вообще хранить вместе взрывчатку, нефть и оружие, на редкость дурацкая идея. Еще какая дурацкая. Я помню, на военной кафедре нам даже специальный подрывной комплект показывали. Продолговатые заряды взрывчатки и зажигательная мина-поплавок. Из зарядов собирается рамка, ставится на резервуар, поплавок кладется рядом, метрах в пяти. Как сработает взрыватель, и заряд пробьет стенку, из прямоугольной дыры начинает хлестать нефть. Поток подхватывает мину, и через несколько минут она поджигает черное золото. И привет! По всему хранилищу растекается море огня. Самое то, что снарядом нужно. И пусть до подрывных комплектов еще лет 50, но ведь немцы не дураки вполне могут обойтись подручными средствами. Ради такого дела даже агента не жалко потерять. Выслушав все это, маленький генерал вытащил из нагрудного кармана записную книжку и черкнул в ней пару строк. А потом докончил рассказ про военную промышленность с драматическими подробностями секвестра Путиловского завода год назад. Понятное дело, что думцы и особое совещание слишком политизировали вопрос. Но отстраненное руководство тоже красавцы. Сдали дела, оставив на текущем счету завода всего 135 рублей, а наличными в кассах вообще рубль с копейками. И это за 5 дней до выплаты 2 миллионов заработной платы и 4 миллионов расчета по поставкам. Частные закидоны, как обычно, оплатила государство, перечислив заводу 10 миллионов рублей. Рассказал Лавр и про организацию Ванкова, и про Земгор, посетовав, что слишком много тырят, и даже похвалил нас за контроль над Ковровским заводом. — Как думаешь, Лавр Максимович, долго еще война протянется? — Полагаю, где-то год. У немцев сейчас тяжело, вряд ли они дольше выдержат. А потом инициативу перехватил Савенков, и два профессионала надолго выпали из мира. Болдырев помнил дело Бодрова и другие случаи, когда наша информация сильно ему помогала, и вот, наконец, дорвался до общения с самим Борисом. А я подкинул им идею рельсовой войны. Фронт будет неизбежно деградировать, слишком уж сильное потрясение вызвало падение монархии. Вон, казаки уже зашевелились, упирая на то, что у них с царем была личная уния, а теперь они совсем вольные люди. Так что надо думать, как немцев не пустить дальше, иначе не расхлебаем. Охранять все дороги невозможно, а перебить рельс большой заряд не нужен. Опять же, угольные мины в паровозные топки, и клинья на рельсы, и группы в лесах, и налеты по ночам на штабы и толовиков. Подполье наше в оккупированных губерниях имеется: осталось сформировать и поднатаскать группы. Только не отдавать на откуп в армии и корпуса. У военных сейчас несколько странные представления о партизанстве. Перебросить туда сахалинских боевиков, они сейчас в самой силе, да и те, кто помоложе, успели опыта набраться на каждом километре, на Балканах и по всему миру. Оставил Лавра с Борисом делиться опытом, попрощался с Машей, с младшими Болдыревыми и Губанову. Ни один, разумеется авто с и все дела. И вот у Савелия я в очередной раз обалдел. Он с местными занимался созданием Всероссийского продовольственного комитета, в чем ему помогали двое молодых ребят СССРов, Николай Кондратьев и Петерим Сорокин. И если первая фамилия никаких ассоциаций поначалу не вызывала, то вот второе имя Сорокин с теорией социальной мобильности нам очень пригодится. А там и Кондратьева вспомнил, и названные его именем экономические циклы, и то, что он был разработчиком новой экономической политики, так что Губанову я прямо сказал, ни в коем случае этих двоих не упускать. На следующий день из Швеции приехал Чернов, и мы, наконец, собрались почти всем исполкомом. Набежало и рабочих, и соратников по совету, причем впервые меня представили собравшимся как товарища большего. Нет, многие и так уже знали, но кое для кого это стало новостью. Настроение у собравшихся было весьма приподнятое и даже шапка закидательская. Ну и пошла рубка-колка. Несмотря на мрак в городе, эйфория захлестывала. Как же, вековечный враг повержен, и первым делом пришлось ее гасить, чтобы в угаре не наломать дров. «Товарищи, я понимаю, у вас большая радость». Наконец-то свергнут царизм. Но впереди, до созыва учредительного собрания, очень сложный период. Нам нужно будет пройти по кромке, не дать укрепиться во власти кадетам и самим не свалиться в революционный экстаз. "Это что за экстаз такой?" спросил пожилой рабочий, как оказалось, представитель от Выборжского района. "А это, когда революционные массы на волне революционного воодушевления Врываются куда угодно и устраивают революционный самосуд. — Если вы про императрицу, то по делам ей. — А мальчику? — спокойно спросил Губанов. И этот негромкий вопрос сбил волну. Заерзали. Несколько человек потупили глаза, но нашелся один, возразил. — Нечего с ними церемониться, еще бы николашку так. То есть вы считаете, что в порядке вещей убивать без суда? «Правильно, суд нужен!» — поддержал Насарь. Идея суда над царской фамилией, как ни странно, сработала. Уж больно очевидны были выгоды раскрыть сущность самодержавия, показать всему миру нашу гуманность и так далее, вплоть до того, что отпустить гражданина Романова в Европу, естественно, в обмен на царские капиталы за границей. Но стремление раскручивать революционный маховик и тяга к мировой революции никуда не делись. Пришлось напомнить, какими усилиями дался сегодняшний день, и что самые ярые родители мировой революции даже приблизительно не знают, сколько у нас сторонников в Германии, Англии, Франции, так что никакого форсирования ни вовне, ни внутри, медленно, обеспечивая каждый шаг, спускаемся с горы, Судя по репликам, у нас в исполкоме может появиться левацкий уклон, и специально для его потенциальных участников пришлось напомнить выработанное в Швеции. Никакой мировой революции, даже никакой пролетарской революции без должной подготовки и никакого коммунизма на следующий день после ее победы. Люди и к социализму-то не очень готовы. Он после 20 лет относительно сытой жизни в артелях Все равно, нет-нет, да и вылезет кулацкая морда, а уж вне артелей жуткая, необоримая крестьянская жадность, когда заметную полушку готовы рвать глотки. Разгромы усадеб идут, и если чего утащить не могут, то жгут или портят. Локомобили разбирают растаскивают, хотя, казалось бы, зачем? Ан, нет, пусть не работает, зато вот железка теперь моя, в хозяйстве пригодится». Вот что менять надо. Всю социальную мораль. Вот где настоящая революция нужна. А вы в коммунизм завтра собрались. Так что первым решением исполкома стало поручение Чернову срочно активировать ассеровские ячейки в деревне и направлять черный передел в нужное русло. А дальше пошло почти по апрельским тезисам, разве что с поправками. Вся власть учредительному собранию... Скорейшие выборы, единый список кандидатов от Союза труда. По всей стране назначить и разослать инструкторов, создавать советы. Везде, особенно на национальных окраинах, объяснять, что местный совет – это лучше, чем местная автономия, а то растащат на кусочки. После созыва учредительного собрания переход к республике советов как власти рабочих и крестьян. Для обеспечения этого создание своих отрядов везде – Где только можно, в идеале каждый совет должен иметь под рукой вооруженную силу, особенно здесь, в столице, тем более, что среди запасных изрядно именно питерских рабочих. Революционное пораженчество, войну прекратить, германца не пущать, революцию защищать, истинный мир без свержения власти капиталистов невозможен. Ситуативный союз с временными, подготовка аграрной реформы по эсеровской модели. Ну и немножко мировой революции так и быть. Устанавливать связи с единомышленниками по всему миру. Вот сколько раз все это обсуждали, планировали, расписывали, а вот поди ты, началось по новой. Так на всех ситуация действовала. Заседали 12 слишком часов, но вроде уговорились. Утром... После известия о том, что приехали следующие эмигранты из Фаланстера, мы решили, что вечером отправимся обратно. Тем более, пребывать теперь шведы должны были по пять человек каждый день. Напоследок, после переговоров с Моссоветом по прямому проводу, поехали предъявить требования о созыве учредительного собрания в Таврический дворец. В Питере возобновили работу фабрики и заводы, А главное, после недельного перерыва был пущен трамвай. Но город по-прежнему производил тяжелое впечатление. Разгромленные лавки, суетливые караулы, грязные улицы, заполненные расхристанными солдатами. В Думе непрерывная говорильня, причем с участием свеженазначенных министров. То есть вместо того, чтобы вступить в дела, они ведь здесь. Хорошо хоть есть на свете инерция. И бюрократическая машина продолжала вращать свои маховики. Мы передали отпечатанное заявление Петросовета. Ребята разбрелись по кабинетам налаживать взаимодействие с временными. А я попытался найти Гучкова. Кто-то из думских канцеляристов послал меня в министерский павильон, где Гучков предпочитал работать на отшибе от всего Улья. Там-то я неожиданно напоролся на только что приехавшего Корнилова с адъютантом. Цепкая память разведчика не подвела генерала, он окинул меня взглядом, прищурил калмыцкие глаза и обратился без обиняков. Господин Скабов, нас знакомил генерал Болдурев, на пару слов, если можно. Павильон построили лет десять тому назад, чтобы царские министры могли дожидаться в отдельном кабинете вызова на трибуну без контакта с думцами. Министры нового правительства на этом мгновенно забили. В этот кабинет и сунулся адъютант и, не обнаружив Гучкова, шуганул троих господ, явно вставших на защиту завоеваний революции из карьерных или партийных соображений. Впрочем, хозяевами жизни они себя почувствовать не успели и поспешно ретировались без возражений. Кабинет метров в тридцать пять имел три высоких окна и три двери – в приемную, в секретарскую и прямо на улицу. Из последней заметно дуло. А интерьеры здесь были несколько проще, чем в самом дворце, помнящем еще Георгия Потемкина, князя Таврического. Мы уселись подальше от выхода на улицу, в кресло с гнутыми ручками. Адъютант раздернул полосатые шторы на окнах, вышел и встал за дверью. — Я знаю, что вы председатель Московского совета, и хочу вас спросить напрямую, — угрюмо начал генерал, — что в свете произошедшего совет намерен делать с войсками? Да. Вот тоже не пожелаешь такой участи. Разведчик, боевой генерал, весьма популярный в войсках, не в последнюю очередь из-за личной храбрости. На должность командующим округом, как рассказывал мне Болдырев, поставлен фактически еще Николаем, успевшим до отречения завизировать ходатайство о назначении Корнилова. Оказавшись во главе страны, Временный комитет радостно поддержал назначение на должность главнокомандующего Петроградским военным округом для установления полного порядка для спасения столицы от анархии, доблестного боевого генерала, имя которого было популярно и авторитетно в глазах населения, и свалил на известного всей России героя, прославленного в том числе и побегом из австрийского плена, все проблемы с дисциплиной в Петрограде. Полки митинговали, солдаты занимались приработками на стороне, дворниками, разносчиками, даже телохранителями. Многие дезертировали, некоторые подались в криминал и участвовали в налетах и самочинных обысках. Но никто не нес службы. Сегодня, всего через несколько дней после назначения, генерал выглядел усталым уже с утра. Судя по всему, он крайне тяжело переживал убийство в Александровском дворце, полагал себя ответственным за то, что не сумел предотвратить такого развития событий И потому был полон пессимизма. Еще бы, такой геморрой и при этом необходимость демонстрировать новым властям революционное поведение. Да выбор-то невелик – или восстанавливать дисциплину, или встречать кайзера. Господин Гучков говорил мне, что вы считаете необходимым продолжать войну. Не совсем так. Войну лучше всего прекратить, но не ценой подавления немцами революции. Это ваша позиция или совета? Это позиция Московского совета, и вчера она была принята Петроградским. Корнилов задумался и уставился в окно, на сугробы и хорошо видимую за голыми деревьями ограду парка Таврического дворца. Через пару минут он, решившись, повернулся обратно ко мне. Я считаю необходимым переформатировать округ в Петроградский фронт с присовокуплением войск Финляндии. Ни в коем случае не отменять смертную казнь, переукомплектовать запасные полки, отправить излишек запасных на фронт. Вы поддержите такую программу? Кроме смертной казни. Без нее невозможно управление войсками. Без нее сложнее, но возможно. В качестве альтернативы предлагаю формировать в полках ударные роты из надежных солдат и опираться на них. Мы готовы помочь с этим. Разделяй и влавствуй. Ага. «Ударные роты помогут нам выпихнуть неуправляемую массу на фронт и при этом послужат отличным инструментом совету». Корнилов встал, подал мне руку и на контрасте с пафосным смыслом сухо и бесцветно произнес. «Честным словом офицера и солдата заявляю, что я, сын простого казака-крестьянина, беззаветно предан родине и свободе. Пришлось и мне ответить чем-нибудь пафосным». Со своей стороны заверяю, что мы поддержим Временные комитеты командования в наведении порядка в армии. Сами же намерены взяться за наведение порядка в городе, начиная с фабричных окраин. Интересно, расслышал ли генерал в моей фразе пропущенные слова «сейчас» и «пока»?